Это была самая холодная ночь в году. Мороз пил тепло из каменных стен домов, запускал пальцы в голую плоть воды, тонкими иглами висел в воздухе. Попробуй вдохни, порежешься. Казалось, даже лед потрескивал от холода. Или это были опоры моста? Дзинь! Тонкий ледок словно взорвался изнутри. Осколки ножами воткнулись в заснеженный берег. Из воды появилась бледная рука. Пальцы соскользнули. Еще раз. Зацепились. Вторая рука. Голова. Темные волосы неряшливо облепили, завесили лицо. Существо оперлось о крепкий лед у берега и подтянулось. Встало на ноги. Белые, как снег, руки откинули назад мокрые пряди. Лохмотья, бывшие когда-то платьем, прилипли к ногам. Девушку, теперь было очевидно, что это девушка. Била крупная дрожь. Она обняла себя, спасаясь от холода, и сделала шаг вперед. Холод. Вокруг смертельный холод. Нет, это внутри холод. Мороз. Сосущая пустота на месте, где когда-то билось сердце. А вокруг тепло. Как же тепло? Там, за каменными стенами живет тепло. Спряталась. От меня не спрячешься. Ледяной ладонь греет камень. Как же там внутри любят, что стена почти плавится от этого жара. Согреться, прижаться всем телом. Мало. Заберу тепло, отниму счастье. Нет у меня, не будет у вас. Где мое счастье? Где он? Он любит меня. Меня. Я иду. Иду. Я так устала. Устала. Зачем они ищут меня? зачем вскрыли реку все силы ушли что копило полгода все отдала чтобы спрятаться привели морскую корову распугали всех уч о танков убили я так долго кормила их лишая себя радости и меня хотели убить где он где я найду его скажу что люблю он будет любить меня снова меня тут он За этой дверью. Так тепло, жарко. Тут он. Тук-тук. Холодные пальцы по теплому дереву. Кто там? Его голос. Нет. Его? Его! Я. Это я. Изо рта лишь бульканье вместо слов. Разучилась. С кем разговаривать под водой? Открой. Дверь скрипнула. Как из раскаленной печи тепло идет, Там он согреет. Мой. Кто там? Его голос. Конечно, его. Кого же? Холодно. Мне так холодно. Голос дрожит, ломается на морозе. Звенит льдинками, водой речной клокочет. Он знает меня. Согреет. Щель шире. Да ты же мокрая вся. Как не померла еще? Мужчина, большой, с бородой, не мой, но горячий какой же горячий! Заберу тепло, жизнь, и найду его. Согрей меня. Качнуться вперед, лишь подхватит и тепло мое. Мря? Рыжик, ты что? А! Тварь, тварь! Я же выпила тебя, выжила. Прочь пошел мерзкий кот. Больно, как больно. Удар. Там и лежи, не поднимешься. Шевелишься. А ну пошла прочь. Дверь резко захлопнулась. Папа, кто это там был? Что с Рыжиком? Пап. Мужчина бережно положил кота в корзинку и подвинул к пылающему очагу. «Все в порядке, сынок. Спас меня, рыжик. От нечисти поганый защитил». «От нечисти? Какой?» В глазах мальчишки засветилось любопытство, перемежающееся с ужасом. «А кто ж его знает?» Убежала к реке. «Боги уберегли в этот раз». Бородач осторожно погладил кота и продолжил. «Завтра к ведьме пойду».